Казалось, никто уже не охранял внутренние покои замка, и лучники пропускали туда всех без разбора. Вор или убийца мог свободно проникнуть в королевскую опочивальню, и никто не подумал бы его задержать. Послышался шепот. «Аптекарь! Пропустите аптекаря!» Из потайной двери вышли придворные, неся покрытые куском ткани тазы, содержимое коих предназначалось лекарем для осмотра. Лекари, которых опознавали по одежде, шушукались у дверей. Поверх монашеской сутаны они носили коротенькую мантию, а голову их венчала скуфейка, похожая на клобук. Костоправы щеголяли в холщовых кафтанах с узкими длинными рукавами, и из-под их круглых шапочек свисал белый шарф, закрывавший щеки, затылок и плечи. Толомей стал расспрашивать о случившемся. Еще позавчера у короля начались боли, но он, уже привыкнув к своему обычному недугу, не обратил на это внимания и даже отправился на следующий день в послеобеденные часы играть в мяч. Во время игры... Он разгорячился и попросил воды. Отхлебнув глоток, король тут же согнулся вдвое от боли, и у него началась рвота, так что он вынужден был лечь в постель. За ночь состояние настолько ухудшилось, что Людовик сам пожелал причаститься. Мнения врачей о причине возникновения заболевания расходились. Одни, ссылаясь на припадки удушья, мучившие больного, — Заявляли, что развитию недуга способствовала холодная вода, которую он выпил, разгоряченной игрой. По мнению других, вода не могла сжечь ему нутро до такой степени, чтобы он ходил под себя кровью. Сбитые с толку загадочностью симптомов, скованные в своих действиях и решениях, как то сплошь и рядом бывает, когда у адра слишком высокого пациента собирается слишком много лекарей, Они ограничивались успокаивающими средствами, и никто не рискнул предложить более действенное лечение, боясь, как бы именно его не обвинили в смерти больного. Придворные намеками говорили о порче, стараясь всем своим видом показать, что им-то известно многое, о чем другие не знают. И к тому же королевский двор уже волновали иные заботы. Кто будет? «Регентам». Кое-кто высказывал сожаление, что граф Пуатье находится в отлучке. Другие, напротив, радовались этому обстоятельству. Выразил ли король свою волю по этому поводу? На сей счет ничего известно не было. Однако король призвал к себе канцлера, чтобы продиктовать приписку к своему завещанию. Сопровождаемый взволнованным шушуканьем Толомея беспрепятственно добрался до входа в опочивальню, где умирал государь. Дальше его не пропустили камергеры, сдерживавшие напор толпы. У ложе больного разрешалось находиться лишь членам королевской семьи и лицам из ближайшего окружения, а их было не так уж мало. Поднявшись на цыпочках, капитан ломбардских банкиров сумел разглядеть поверх сплошного заслона плечей и голов Людовика X. Король полусидел, опершись на подушке. Лицо его, сильно осунувшееся со вчерашнего дня, уже было отмечено печатью смерти. Положив одну руку на грудь, а другую на живот, он судорожно стискивал зубы, очевидно стараясь сдержать стоны. Кто-то прошел мимо Толомеи, громко шепча «Королеву!» «Королеву!» Король зовет королеву. Клеменция находилась в соседней комнате среди придворных дам. Тут же были толстяк Бувиль, еле сдерживавший слезы, и Эделина. Уже сутки, как королева не смыкала глаз, почти ни разу не присела. И сейчас, когда в комнату вошел Валуа, весь в темном, как будто уже заранее надел траур, Она продолжала стоять неподвижно, как изваяние, вперевздор куда-то вдаль.